Легко себе представить блеск его остроумия за ужином и тот энтузиазм, с которым он восхищается талантом Рошель. Мэри, разумеется, понял стратегию своего старого друга и отлично подавал ему реплики. Встает из-за стола, совершает мацион по пляжу, возбужденный Мэри берет под руку Валески и начинает рассказывать ему одно из своих чудесных импровизаций В свою очередь Александр предлагает руку Рошель. Смена интонации теперь серьезной, меланхоличной, одиночество души и прочее. Рошель несколько тяжелеет на его руке, заметив под ногами кусочек мрамора. Он подбирает его и дарит Александру на память о прекрасно проведенном вечере. И начинается безумная любовь со стороны Александра, конечно. Он пишет Рошель, ответа нет. Он возобновляет попытку издалека. Я говорю вам, что я люблю. Вблизи, возможно, я не осмелюсь это повторить. Если хочешь сравниться со святым Августином, ход идет и инфантильность, и прирожденная скромность, Дабы придать вес своему посланию, Александр наполняет конверт засушенными цветами. «Ах, это свежесть юности!» На сей раз ответ приходит немедленно. «Я надеялась, что молчания моего будет достаточно, чтобы показать вам ошибочность ваших суждений обо мне. Но поскольку так не случилось, вынуждена просить вас прекратить переписку» которая должна приносить и приносит мне боль. Вы говорите, сударь, что не осмелились бы повторить вблизи то, что пишете мне, а я могу только сожалеть, что не могу я издалека внушить вам ту же почтительность, что и вблизи». Уязвленный Александр решается на дерзость. «Раз вы так хотите во что бы то ни стало, остановимся здесь» и пусть дорога к будущему успеху останется впереди. Но Рошель в состоянии бороться с ним на его территории, она возвращает ему письмо со следующей припиской, «Возвращаю вам две строчки, которые вы не побоялись мне отправить. Если женщина решает не прибегать ни к чьей помощи, у нее нет другого способа ответить на оскорбление. Если я ошиблась по поводу ваших намерений, Если лишь по недосмотру в гуще ваших многочисленных занятий сорвались из-под вашего пера эти две строчки, вы будете рады получить их обратно. Он пожимает плечами женщина, которую любишь заменимо, и любая другая акционерка комедии францесс в состоянии сыграть роль коллеги. Вот почему звездой в воспитанницах сенсирского дома» становится Анаиз Обер. Это самая удачная из комедии Александра, хотя и вовсе не шедевр. Снова скудная интрига, незначительные персонажи, но при этом живой юмор и блестящий стиль. По предварительной договоренности Александр должен получить 5000 франков вознаграждения и три восьмых авторского права. Остальное остается его с автором Львену и Брунсвику. Пьеса принята единогласно. Нет никаких проблем ни с распределением, ни с репетициями, что удивляет Александра. Подобная вещь происходит впервые в Я этим удручен, я привык спорить с французским театром. Мне не хватает дискуссий. Я выгляжу так, как будто со всеми в хороших отношениях. Увы, стало быть, я пал в глазах акционеров». «Воспитанницы Сенсирского дома» сыграны 25 июля 1843 года. «Публика веселится, критика нет». «Бесцветная, неудачная комедия вопит Жанен. Если это божество будет продолжаться, следует закрыть французский театр». Александр отвечает письмом, опубликованным в «Ла Пресс». «Жанен громит как раз те эпизоды пьесы, которых не мог видеть».